Естественно, едва возникнув, силовое поле оборвало все связи с внешним миром, но внутренних источников энергии хватало и на личные нужды Брейдена, и на поддержание поля. «Да», — решил он внезапно и окончательно, — «он повернет переключатель сегодня, через несколько часов, когда исполнится ровно 30 лет». 30 лет!» «Что ж, в одиночестве он прожил достаточно долго»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 Фредерик Браун Купол Рассказ читал Олег Булдаков